Мистер Рейнберн, мы знаем не только то, в чем я вас обвинил сейчас, а гораздо больше. Сестра еще не догадывается об этом, но нам все известно. Мы с мистером Хэдстоном решили дать образование моей сестре, и руководить ею будет сам мистер Хэдстон. Вот вы покуриваете сигару и всем своим видом показываете, что он не заслуживает вашего уважения, а лучшего учителя вам не найти, как ни старайтесь. Мы все обдумали, и что же оказывается? Что оказывается, мистер Лайтвуд? Оказывается, мою сестру уже кто-то учит без нашего ведома. Оказывается, мне, брату. И мистеру Хедстону, лучшему учителю, какого только можно найти, почитайте его аттестат. Не удалось склонить мою сестру на свою сторону ради ее же блага. Оказывается, моя сестра самовольно и с большой охотой приняла помощь от кого-то другого и трудится, не жалея сил. Ведь я-то знаю, каких трудов стоит учиться, и мистер Хедстон тоже знает». «Разумеется, мы с мистером Хедстоном догадались, что за ее уроки кто-то платит. Но кто же? Мы решили доискаться правды, и мы доискались, мистер Лайтвуд. Платит ваш друг, вот этот самый мистер Юджин Рейберн. И я спрашиваю его, кто дал ему такое право, и зачем он так делает». и как он осмелился позволить себе это без моего согласия. Я стараюсь выбиться в люди своими силами и с помощью мистера Хедстона, и не могу допустить, чтобы кто-то губил мое будущее, бросая тень на меня, на мое доброе имя. И все из-за сестры. Эта по-мальчишески беспомощная и к тому же полная эгоизма речь могла произвести только самое жалкое впечатление – Однако Брэдли Хедстон, привыкший иметь дело со школьниками, а не с людьми зрелого ума, выслушал ее с торжествующим видом. А Чарли был вынужден продолжать свой манифест, говоря о Юджине в третьем лице, так как обращаться к нему прямо было бесполезным. «И вот я заявляю мистеру Юджину Рейберну!» «Я заявляю ему, что мне не нравится его встречи с моей сестрой, и я требую, чтобы он прекратил всякое знакомство с нею. Только пусть не думает, будто я опасаюсь, как бы моя сестра не заинтересовалась им». Мальчик презрительно усмехнулся, вслед за ним усмехнулся учитель, а Юджин снова сдул пушистый пепел сигары. «Довольно того, что мне это не нравится». Я, значит, для моей сестры гораздо больше, чем мистер Юджин Реймберн может предположить. Я сам выйду в люди и ее выведу вместе с собой. Она знает это, знает, что ее будущее зависит от меня. Мы с мистером Хедстоном отлично все понимаем. Моя сестра хорошая девушка, только большая фантазерка. Разумеется, она фантазирует не каких-нибудь Юджинах Рейбернах. Ее голова полна романтических бредней о долге перед покойным отцом и о других таких же вещах. Мистер Рейберн поощряет фантазии моей сестры, чтобы выиграть в ее глазах, и она считает себя обязанной ему. Может статься, что ей даже приятно быть чем-то ему обязанной. Но я не желаю, чтобы моя сестра была обязана кому бы то ни было, кроме меня и мистера Хедстона». И я заявляю мистеру Рейберну, если он не прислушается к моим словам, ей же будет хуже».